Глава вторая. Как вышло, что долги Жозефины оплатил вольный город Гамбург? Вернувшись в большой кабинет, Бурьен увидел первого консула возле письменного стола, читавшим утреннюю почту, уже, как было сказано, распечатанную и просмотренную Бурьеном. На первом консуле была форма дивизионного генерала республики, синий редингот без эполет расшитые золотыми лавровыми листьями, замшевые штаны, красный жилет с широкими лацканами и спаги с воротами Услышав шаги секретаря, Бонапарт обернулся. — А, вот и вы, Бурьен, — сказал он. — Я звонил Ландуару, чтобы он позвал вас. — Я спускался к госпоже Бонапарт, генерал. Полагаю, что найду вас там. Я спал в большой спальне. — О! — воскликнул Бурьен. — В кровати бурбонов? Ну да. — И как вам там с полос? — Плохо. — Доказательство этому то, что я уже здесь, и вам не пришлось меня будить. Для меня там слишком мягко. — Вы прочли три письма, которые я отложил для вас? — Да. — Вдова старшего сержанта консульской гвардии, убитого Приморенга, просит меня стать крестным ее сыном. — Что ей ответить? — Я согласен. На крестинах меня заменит дюрок. Ребенка назвать Наполеоном. Матери назначить пожизненную ренту в пятьсот франков, которая затем перейдет к ее сыну. Напишите ей об этом. А что ответить женщине, которая верит в вашу удачу и просит назвать ей три числа для лотереи Это сумасшедшая. Но поскольку она верит в мою счастливую звезду, Никогда до сих пор не выигрывала, и уверена, что ей повезет, если я назову три числа, то ответи, что в лотерею выигрывают только в те дни, когда не делают ставок. Доказательство тому, что ни разу не выиграв в те дни, когда она делала ставки, она выиграла триста франков в тот день, когда забыла поставить. Итак, я пошлю ей триста франков. Да, генерал, а последнее письмо? Я начал читать его, когда вы вошли. — Продолжайте, это будет вам интересно. Прочитайте мне его. Почерк неровно меня это утомляет. Бурьен, улыбнувшись, взял письмо. — Я знаю, почему вы смеетесь, — сказал Бонапарт. — Вряд ли, генерал, — возразил Бурьен. — Вы подумали, что тот, кто разбирает мой почерк, сможет разобрать любой, даже кошек и прокуроров. Бог мой, вы угадали. И Бурьен прочитал. 26 февраля 1801 года Генерал, я полагаю, что теперь, когда вы вернулись из великих походов, я могу отвлечь вас от повседневных трудов и напомнить о своем существовании. Вы, возможно, удивитесь, что обстоятельства, благодаря которому я имею честь писать вам, столь ничтожны. Вы, конечно, помните, генерал, что когда вашему батюшке пришлось забрать ваших братьев из колледжа в Отенни и отправиться навестить вас в Бриен, у него не оказалось наличных денег. Он просил у меня двадцать пять луидоров, и я с удовольствием одолжил их ему. Позже, по возвращению, он не имел возможности вернуть их мне. Когда я покидал Аяачу, ваша матушка намеревалась продать кое-что из столового серебра, чтобы расплатиться. Я отверг это предложение и сказал ей, что оставлю господину Суиру расписку вашего отца и что она расплатится, когда сможет. Я полагаю, что она так и не дождалась подходящего случая, прежде чем грянула революция. Вы сочтете странным, генерал, что я отрываю вас от ваших занятий из-за столь скромной суммы, но положение мое таково, что это ничтожная сумма, теперь представляется мне значительной. Я изгнан из родной страны и вынужден искать прибежище на острове, пребывание на котором для меня отвратительно. Все здесь настолько дорого, что необходимо быть богачом, чтобы жить здесь. С вашей стороны был бы огромным благодеянием, если бы вы выслали мне сумму, которая раньше ничего для меня не значила. Бонапарт кивнул Бурьен заметил этот жест. — Вы помните этого славного человека, генерал? — спросил он. — Отлично помню. — ответил Бонапарт. — Помню, как будто это было вчера. Отец при мне получил эти деньги в Бриене. Этого человека зовут дюросель Бурьер взглянул на подпись. — Действительно так, — сказал он. — Но здесь есть и второе, более знаменитое имя. И как же оно звучит? — дюросель Бомануар. — Нужно узнать, не из бретонских ли он. — Бомануаров — это достойное имя. — Я продолжаю. — Конечно. Буен стал читать дальше. «Вы понимаете, генерал, что в возрасте 86 лет, 60 из которых отдано бессменной службе на благо Родины, тяжело быть изгнанным отовсюду, найти прибежище на Джерси и влачить существование, полагаясь лишь на слабую помощь, которую правительство оказывает французским эмигрантам? Я сказал эмигрантам, потому что меня заставили стать одним из них». У меня и в мыслях не было бежать. Мое единственное преступление заключается в том, что я был старейшим генералом Кантона и награжден Большим Крестом Людовика Святого. Однажды вечером ко мне пришли, чтобы меня убить, выломли дверь. Я услышал крики соседей, и мне не оставалось ничего иного, как бежать в чем есть. Я понял, что во Франции моя жизнь под угрозой, Бросил все, что имел — состояние, недвижимость, и, не имея другого угла на родине, приехал сюда вслед за высланным ранее братом. Он гораздо старше меня, и впал в детство, я ни за что не покину его. Во Франции осталась моя восьмидесятилетняя мачеха, которой отказали в выплате причитающейся ей доли наследства ее покойного мужа, сославшись на то, что все мое имущество конфисковано. Таким образом... Если ничего не изменится, я умру банкротом, это приводит меня в отчаяние. Признаюсь, генерал, я плохо владею новым стилем, но если следовать старым обычаям, оставлюсь вашим покорным слугой. Юруссель, Бумануар. — Итак, генерал, что вы на это скажете? — Я скажу, — отвечал первый консул, дрогнувшим голосом, — что подобные вещи глубоко трогают меня бурьен. Это священный долг. Напишите генералу ответ. Я поставлю свою подпись. Отправьте ему десять тысяч франков на первое время. Я собираюсь сделать гораздо больше для человека, который помог моему отцу. Я позабочусь о нем. Кстати, о долгах, Бурьен. У меня к вам серьезный разговор. Нахмурившись, Бонапарт сел. Бурьен стоял перед ним. Я хочу поговорить с вами о долгах Жозефины бурьен вздрогнул вот как сказал он кто же сообщил вам о них глаз народа бурьен поклонился с видом человека который не понимает о чем идет речь но не осмеливается спрашивать вообрази бурьен иногда бонапарт забывшись говорил старому товарищу ты я отправился прогуляться вместе с дюроком, чтобы самому послушать что говорят в городе и вы услышали много неприятного о первом консуле да Меня чуть не поколотили за то, что я дурно высказывался о нем, — со смехом ответил Бонапарт. — Если бы дурок не пустил в ход дубину, я думаю, нас бы арестовали и отправили на пост Шато-До. Однако все это не объясняет, каким образом среди похвал первому консулу зашла речь о долгах госпожи Бонапарт. Похвалы первому консулу перемежались очень неприятными словами о его жене. Говорят, что госпожа Бонапарт разоряет мужа своими туалетами, что она повсюду наделала долгов, что самое простое ее платье стоит сотню луидоров, а самая скромная шляпка — сто франков. Как ты понимаешь, Бурьен? Я всему этому не верю, но дыма без огня не бывает. В прошлом году я оплатил долгов на триста тысяч франков. Допустим, это случилось из-за того, что я не присылал денег из Египта, но теперь дело обстоит иначе. — Каждый месяц я даю Жозефине шесть тысяч франков на туалеты. Я считаю, что ей должно этого хватать. Несчастная Мария Антонетта лишилась популярности именно из-за подобных сплетен. — Бурьен, я хочу, чтобы ты узнал у Жозефины, как обстоят дела, и все уладил. — Вы не можете себе представить, — ответил Бурьен, — как я счастлив, что вы сами меня об этом попросили. — Сегодня утром, когда вы с нетерпением ждали меня, госпожа Бонапарт просила меня поговорить с вами о неприятном положении, в которое она попала. — Неприятное положение? — Бурьен, что вы имеете в виду? — спросил Бонапарт у своего секретаря, снова перейдя на «вы». — Я думаю, что она очень расстроена. — Кем? — Кредиторами. — Кредиторами? — Я полагал, что избавил ее от них. — Совершенно верно, но это было год назад. — И что же? — За год ситуации совершенно изменилась. Год назад она была женой генерала Бонапарта, теперь она супруга первого консула. Бульен, этому нужно положить конец. Я не желаю больше ничего слышать. Совершенно с вами согласен, генерал. Вы проследите, чтобы всем было уплачено. Прекрасно. Дайте мне необходимую сумму и ручаюсь, что все будет немедленно улажено. Сколько вам нужно? Сколько мне нужно? — А, ну, говорите, видите ли, именно это госпожа Бонапарт не решается вам сказать. — Как? — Она не решается, а ты? — Я тоже, генерал. — Ты тоже? — Должно быть, это бешеные деньги. Бурьен испустил вздох. — Хорошо, — продолжал Бонапарт. — Если я прикину по прошлому году и дам тебе триста тысяч франков, — Бурьен молчал. Бонапарт с беспокойством посмотрел на него. — Говори же, болван. — Ну, что же, генерал, если бы дадите мне триста тысяч, этого хватит, чтобы рассчитаться с половиной долгов. — С половиной? — воскликнул Бонапарт, вставая. — Шестьсот тысяч? Она должна шестьсот тысяч франков? — Бурьен кивнул. — Она сама вам это сказала? — Да, генерал. — И где же, по ее мнению, я должен взять эти шестьсот тысяч? — Из пятисот тысяч, которые положены мне как консулу, она надеет, что вас отложено несколько тысяч. — Шестьсот тысяч франков, — повторил Бонапарт, — моя жена тратит шестьсот тысяч на платье, а я назначаю пенсию в сто франков вдовам и детям храбрецов, погибших у пирамид и маранго. И даже этого я не могу дать всем нуждающимся. Они целый год живут на сто франков, а госпожа Бонапарт носит платье за сто луидоров и шляпки за двадцать пять. Бурьен, вы, должны быть, плохо расслышали. Не может быть, чтобы это было шестьсот тысяч. Я все прекрасно расслышал, генерал. Госпожа Бонапарт поняла, как обстоят дела только вчера вечером, когда увидела счет за перчатки на сорок тысяч франков. Что вы сказали? — воскликнул Бонапарт. — Я сказал, сорок тысяч за перчатки, генерал. — Что делать? — Вложение именно таково. Вчера вечером госпожа Бонапарт вместе с госпожой Гюло занималась подсчетами. Всю ночь она проплакала, и сегодня утром застал ее в слезах. — О, пусть поплачет! Пусть плачет от стыда, от угрызения совести. Сорок тысяч на перчатки! За сколько времени? — За год! — отвечал Бурьян. за год — Содержание сорока семей? — Бурьен, я хочу видеть все счета. — Когда? — Немедленно. — Сейчас восемь часов. На девять я назначил аудиенцию Кадудалю, так что у меня есть время. — Немедленно, бурен немедленно. — Вы правы, генерал, покончим с этим делом, раз уж мы взялись за него. — Принесите мне все счета. — Все, вы слышите? Мы вместе просмотрим их. — Бегу, генерал и Бурьян действительно ринулся бегом по лестнице, которая вела в покой госпожи Бонапарт. Оставшись один, первый консул принялся мерить кабинет шагами, сложив руки за спиной. Его плечо подергивалось, губы сжимались, и он шептал, «Я должен был вспомнить, что говорил мне Жюно у фонтанов месс-удии». Я должен был прислушаться к словам братьев Жозефа и Люсьена, которые говорили, что мне не следует видеться с нею по возвращении. Но как устоять перед Гортензией и Евгением? Милые дети! Только из-за них я вернулся к ней. О, развод! Я сохраню его во Франции, хотя бы лишь для того, чтобы отделаться от этой женщины, которая не может подарить мне наследника, лишь разоряет меня. — Ну, — сказал Бурьен, входя. — Шестьсот тысяч франков вас не разорят, а госпожа Бонапартович вполне может родить вам сына, который лет через сорок унаследует пожизненное консульство. — Ты всегда на ее стороне, Бурьен, — сказал Бонапарт и так ущипнул секретаря за ухо, что тот вскрикнул. — Что же делать, генерал? — Я всегда на стороне того, кто прекрасен, добрый слаб. Бонапарт в бешенстве схватил кипу бумаг, которые принёс Бурьен, и начал судорожно комкать их. Выхватив наугад один листок, он прочитал. — Тридцать восемь шляп за месяц. на что, надевает подвиг в день? — Перья цаплина, тысяча восемьсот франков. Украшение для шляп на восемьсот. В ярость он бросил счёт, схватил другой. — Парфюмерный магазин, мадемуазель Мартан. Три тысячи триста шесть франков за румяна. Только... В июне на 1749 франков. Румяна по 100 франков за баночку. Запомните это имя, Бурьян. Эту негодяйку нужно отправить в Сен-Лазар. Мадемуазель Мартан, слышите? Да, генерал. А, вот и платье от господина Леруа. Раньше у нас были швии, теперь портные для дам. Считает, что это более нравственно. — Сто пятьдесят платьев за год на четыреста тысяч франков. Ну, если так, это уж не шестьсот тысяч тут на целый. Миллион на миллион двести тысяч. — О, генерал! — живо отозвался Бурьен. — По некоторым счетам был внесен задаток. — Три платья на пять тысяч. Да — Да, — сказал Бурьен. — вот здесь шесть по пятьсот франков. — Вы что, сударь, смеетесь? — спросил Бонапарт, нахмурившись. «Нет, генерал, не смеюсь, а я хочу сказать, что такому человеку, как вы, не стоит сердиться из подобных пустяков. Вспомните Людовика XVI. Он был королем и очень сердился, а у него было двадцать пять миллионов по цивильному листу. Генерал, вы в значительно большей степени король, чем Людовик XVI. Вы были королем и будете им». Кроме того, согласитесь, Людовик XVI был беден, он был порядочным человеком. Хотел бы я знать, что бы сказал первый консул, если бы его назвали порядочным человеком. Если бы на эти пять тысяч она покупала прекрасные платья времен Людовика XVI с валанами, кринолинами, фижмами, на которые уходило по пятьдесят метров ткани, я бы это еще понял». Но теперь этих прямых платьях женщины выглядят как зонтики в чехле. Приходится следовать моде, генерал. Вот это меня и бесит. Мы платим не за ткань. Если бы за ткань, то, по крайней мере, мануфактура была бы обеспечена работой. Но нет, мы оплачиваем искусную кройку господина Леруа на 500 франков ткани на 4,5 тысячи покрой. Мода. Осталось найти 600 тысяч франков, чтобы расплатиться за моду. «Разве у нас нет четырех миллионов?» «Четырех миллионов каких?» «Тех, что Гамбург выплатил вам за попытку выслать двух ирландцев, которым мы спасли жизнь». «Ах да!» «Непера, Тэнди и Блэк «Мне даже кажется, что Гамбург заплатил вам через господина Красную Шапочку не четыре, а четыре с половиной миллиона». «Действительно!» — ответил смея с Бонапарт придя в хорошее расположение духа при воспоминании о шутке, которую он сыграл с вольным городом Гамбургом. Не знаю, был ли я вправе так поступать, но тогда я только что вернулся из Египта. Это один из тех уроков, которые я нередко преподавал пашам. Часы пробили девять, распахнулись двери и раб, дежуривший в тот день, объявил, что Кадудаль и два его адъютанта ожидают в приемной. Ну, что ж... — сказал Бонапарт Бурьену. — Хорошо. — Возьмите шестьсот тысяч франков, и я больше не хочу об этом слышать. И Бонапарт отправился на встречу с бритонским генералом. Едва за ним закрылась дверь, Бурьен позвонил. Прибежал Ландуар. — Ступайте и сообщите госпоже Бонапарт, что у меня для нее хорошие новости. Но поскольку я не могу покинуть кабинет, где нахожусь сейчас один... — Один? — Слышите, Ландуар. Да прошу я прийти ко мне. Убедившись, что новости действительно хорошие, Ландуар бросился к лестнице. Все, начиная с Бонапарта, обожали Жозефин.